торопливо извиняется и тут же вновь углубляется в чтение. Фрейзер Стюарт, недоумевая, смотрит ему вслед. Переход к интерьер колледжа Святого Матфея, квартира Лео, утро. Вся мебель сдвинута в сторону, пол покрывают карты и планы, полученные Майклом из Австрии. Лео, пальцы которого зависли над клавиатурой компьютера, наблюдает за Майклом, а тот, между тем, лежа на животе, Маркером тщательно прорисовывает на карте линии водопровода. Покончив с этим, он берет циркуль и промеряет, сверяясь с масштабом карты, расстояние. Называет результат Лео, тот вводит цифры в компьютер. Переход К. Общий план новых лабораторий Кавендиша. Ночь. Установочный план ночной физической лаборатории. Камера приближается к яркому свету горящему на втором этаже. Переход к интерьер-зала спутниковой связи, ночь, царство сложной техники, ряд телемониторов с бирками Мет-СП-4, Гео-СП-2 и тому подобное. На экранах термальные изображения, снимки циклонов и антициклонов, спектрограммы и прочее. Под ними панели. С кнопками и световыми индикаторами, клавиатуры. Все ослепительно и стоит больших денег. Майкл сидит на испытательном стенде, вытягивая из коробки клинышек пицы. К его футболке пришпилена полученная от охраны карточка. Лео украшен такой же карточкой, рядом с ним на табурете, стоящим под пультом спутниковой связи, открытое УТО от него к блокам управления тянутся кабели. Майкл немного скучая наблюдает за ним. Телемонитор над Уто показывает кусок Центральной Европы в сумерках. Под изображением указано время. Внезапно Майкл вскакивает и смотрит на свои часы. Лео поднимает на него испуганный взгляд. Переход к. Интерьер дома в Нью-Йорке. Вечер. Джейн сидит за кухонным столом, На ней красивое элегантное черное вечернее платье. На столе перед Джейн наполовину выпитая бутылка вина. Дверь распахивается. На пороге возникает запыхавшийся Майкл. Джейн смеривает его убийственным взглядом. Переход к интерьер святого Матфея. Профессорская ночь. Входят Джейн и Майкл, оба в вечерних нарядах. Галстук у Майкла перекошен, сам он красен, потен и отдувается. Джейн бледна и сердита. Профессорская заполнена переговаривающимися членами колледжа и гостями. Все они также в вечерних нарядах. Джейн, скрипнув зубами, виновато улыбается явно недовольному мастеру колледжа. Майкл смотрит через весь зал на безупречно одетого Лео, тот покачивает головой, пощелкивает языком и неодобрительно поглядывает на свои карманные часы. Переход к интерьер старого холла Святого Матфея. Ночь. Официальный банкет за высоким столом. Стюарды колледжа, все в белых перчатках, разливают вино и разносят суп. Джейн и Майкл сидят бок о бок. Спина Джейн подчеркнута обращена к Майклу. Старый профессор поглядывает на кривой галстук бабочку майкла майкл пытается поправить его используя для этого свое отражение в большой стоящей в середине стола серебряной вазе результат комическое ухудшение майкл расстроенный и скучающий откидывается на спинку стула смотрит на лео тот поднимает брови майкл отвечает ему вопрошающим взглядом лео подмигивает Майкл улыбается, глядя, как Лео встает и, стискивая, словно от ужасной головной боли виски, прощается с теми, кто сидит по сторонам от него. Дождавшись его ухода, Майкл проделывает то же. Встает, хватается за виски и улыбается мальчишеской извиняющейся улыбкой. Джейн наотмаш бьет его по лицу. Роняются суповые ложки, выпучиваются глаза. Майкл покидает комнату. Переход к интерьер зала спутниковой связи. Ночь. Лео без пиджака в развязанном галстуке улыбается Майклу, также снявшему смокинг и сокрушенно поглаживающему щеку. Лео поворачивается к урту, потирает ладони и перебрасывает несколько рычажков. из затемнения Интерьер зала спутниковой связи. Ночь. Крупный план просыпающегося Майкла. Над ним стоит, тряся его за плечо, Лео. «Майкл, который час?» «Лео, шесть. Нам пора». Майкл садится. Он